Глава четвертая. Моя первая выставка продажи совпала по времени с официальным, хотя и краткосрочным, всеобщим трауром по очередному безвременно ушедшему генсеку. Хотя траур сказано слишком громко. Никто о нем особо не сожалел, даже ближайшие соратники, избравшие нового лидера, еще не опустив в землю тело старого. Что касается моего вернисажа, так траур, полагаю, даже пошел на пользу. Художественную выставку к числу развлекательных мероприятий не отнесли, зато анонсировали так, что ограниченную в возможностях провождения публику и уважаемых журналистов долго упрашивать не пришлось. И вообще, в благословенном граде Петрове в ту неделю оказалось чрезвычайно мало тем и событий, так что воле неволей пришлось поговорить обо мне. Короче, с первого же дня выставка широко освещалась в прессе. Критики не скупились на похвалы. Концептуальный сюрреализм с элементами эзотерики впечатляюще вписывается в стройную систему ценностей, разработанную молодым художником, в основе которой лежит учение о тонкой материи, коей является бессмертная душа. Дайте переведу дух. Народ валом валил посмотреть на новое мышление в живописи. И даже не очень плевался. Сейчас, по прошествии десятилетия, я понимаю, что причиной успеха было не только удачное время экспозиции и благожелательность далеко не всегда бескорыстные, прессы, что-то повисло в воздухе, в душе страны, словно похороны никчемного рамолика перечеркнули мир незримой, но вполне ощутимой чертой. И то, что приближалось, предчувствовалось, нависало, было вовсе не обязательно прекрасным, но принципиально иным. И столь же иными и новыми, не обязательно прекрасным, были мои немудренные экзорсисы, на фоне чуть ли не всего намалеванного за последние десятилетия. Покупались мои произведения довольно бойко. И чтобы не оставить выставку без картин в первые же дни, я вынужден был временно приостановить продажу. Брал только задаток и, чтобы не запутаться, сразу клеил на раму полоску белой бумаги с фамилией нового обладателя шедевра. Из коллекции Петрова, Смирнова, Сидорова, Фролова, Боюсь, в итоге ГРУ получило значительно меньше моих бессмертных полотен, чем рассчитывало. Но от этого, я думаю, никто не пострадал. А ведь же это ведомство даже выиграл. Заказы посыпались со всех сторон. «Какой успех!» – не уставала повторять счастливая супруга. Ее блокнот распух от записей. Среди лиц, пожелавших приобрести мои творение, я нашел немало громких имен. Среди коллекционеров всегда был высокий процент политиков, начальников, депутатов, генералов, академиков, всех тех, кого принято называть светом нации. Истинных ценителей среди них было не слишком много. Некоторые картины покупались не как самостоятельное полотно, а как единица престижа, моды, как место на стенке, а потом нередко коллекционеры менялись друг с другом, чуть ли не вслепую, стенка на стенку, по-пацански. Но моду они прекрасно чуяли и что именно такое эдакое требуется им на стенах, знали. Чтобы угодить всем, пришлось как-то систематизировать свое творчество. Основные серии я назвал «Кладбище планет». Рождение новых галактик. Недремлющее окот цивилизации. Жизнь и смерть. Ну и дальше в таком духе. Главное, чтобы умно и непонятно. Кому что нравится. Выбирайте и заказывайте. С чьей-то легкой руки в оборот был запущен термин «художник-эзотерист». Что это означало, я, естественно, не знал. Пришлось засесть за чтение трудов Рериха, Блаватской, Сведенборга, Андреева. Благо и в этом прорвало, и они в большом количестве стали появляться на книжных прилавках. Тогда еще не все как следует заучили, и почти никто еще не осмыслил слово «перестройка» и гласность. Выяснилось, что я проповедую, если всерьез отнестись к высказываниям критиков, взгляды, близкие к идеям друидов и масонов. А в некоторых вибрациях и движениях цветов, в соотнесении объемов прорывающихся видений пейзажей то ли восходящих миров Шаданкара, то ли, мнение экспертов надо полагать, в волю попутешествовавших по инфракосмосу разделялись, сакуал демонов. В этом было что-то от моей второй, тщательно скрываемой от всех жизня, и я начал проникаться уважением к разного рода оккультным наукам, но все же оставался матерым материалистом вплоть до кровавой осени 1997 года. Вскоре в стране разрешили заниматься индивидуальной трудовой деятельностью и, о неслыханное дело, создавать разнообразные негосударственные, главным образом кооперативные предприятия. Все они нуждались в защите от наглеющего с каждым днем криминала и чтобы обезопасить себя, обзаводили собственной охраной. Многие из этих охранников проходили через мои руки. Как и наезжающие на их боссов бандиты. Разница была лишь в том, что первых я готовил официально, занимаясь с ними в институтских спортзалах и перечисляя родному вузу львиную долю своих гонораров. А вторых, в оккупированных ими подвалах, реорганизованных под разнообразные клубы культуристов, шиппингистов, армрестлингистов, еще бог весь каких охламонов. Впрочем, очень скоро станет чрезвычайно трудно различать по внешнему виду, кто из них бизнесмены, кто телохранители, а кто бандиты. Может быть, потому что во всех этих ипостасях все чаще преуспевали одни и те же лица. Времени для написания бессмертных шедевров хронически не хватало. «Бросай работу! Хватит учить людей драться! Лучше приучай их к прекрасному!» Все чаще доставала меня Наталья, ничего не знавшая про обязательства своего мужа перед ведомством. Она справедливо полагала, что статус живописца выше статуса головореза и все время норовила направить меня на праведную стезю. Но я был не только дипломированным профессиональным головорезом, это знала Наталья, но и офицером ГРУ, выполняющим особое задание и со специфическими полномочиями, что знали, надеюсь, всего двое. Поэтому упрямо держался за свое. Коллекционеры обрывали телефоны, требуя от меня все новых и новых шедевров, а я пропадал в спортзалах, занимаясь ерундой, как высказалась однажды моя супруга, чем сильно меня задел. «Бери рисуй сама», – психанул тогда я. Кейсти, краски на месте, холсты, картон имеются, рамки напилец сколько угодно, по соседству», – добавил, имея в виду мебельную фабрику, на которой трудился после службы советской армии. Наталья ничего не ответила мне. Но спустя несколько дней я увидел в необставленной пока еще комнате, ранее принадлежавшей тетке Марфе, свежие полотна со знакомыми мотивами. Мы к тому времени съехали с соседями, купив им отдельные квартиры. На свободных площадях жена открыла настоящую художественную мастерскую. А я и не подозревал об этом. «Чьи это?» – покосился на картины. «Мои. Нравится? «Браво! Во всяком случае, не хуже, чем у гениального эзотериста Семенова!» «Ты серьезно?» «Да честное слово! Я был совершенно искренен!» «Знаешь, Кирилл, когда я впервые внимательно смотрелась в твои работы, то поняла, что где-то уже видела нечто подобное. Позже меня осенило, ведь это мои собственные видения. Когда после травмы я лежала в госпитале и вдобавок ко всему потеряла зрение, Меня посещали именно такие картины. Только я не могла рассказать о своих ощущениях ни словом, ни кистью. Не хватало жизненного опыта, таланта. Ты, сам того не подозревая, пробудил во мне желание поделиться с людьми моими переживаниями и болями. Господи, как близко к сердцу она все принимает. Для меня все, что я моливал, было не столь серьезным. Какие-то видения я старался передать, конечно, но больше играл, забавлялся, комбинировал, Старался не повторять и особого смысла в этой мазни не находил. Вот этот квадратик, что ли, переживания? А этот горбатый ромбик боли? Нет. Мне лично даже жалко было придурков, гоняющихся за этими кладбищами планет и рождениями галактик. Тебе и вправду нравится? Еще раз спросила жена. Я уклонился от ответа. А почитатели нашего, теперь уже семейного тольчества, ответили новым бумом, то есть усилением спроса. Картины Натальи расходились лучше, чем мои собственные. Конечно же, никто и не догадывался, кто их истинный автор. Искусство 28-летнего художника расцвело новыми красками, засияло новыми гранями. Грустным голубым и серым тонам добавились яркие оранжево-красные мазки. Шарокубические формы стали чередоваться со спиралевидными, олицетворяющими бесконечную повторяемость людских Судя. Вы что-нибудь поняли? <смех> Я нет.